Глава 68 Кенна. Джек наконец подбегает к нам. У него сбилось дыхание. О боже мой! Он хватается руками за голову. Ну что же это такое, черт побери! Я потрясенно смотрю на него. Она упала на камни? спрашивает Климент. Я не видел. Джек хватает ртом воздух. «Нам нужно идти туда. Проверить, жива ли она». Клемент качает головой. «Это невозможно». Но Джек уже несётся по тропинке на берег. Мы с Клементом собираемся последовать за ним, но резко останавливаемся, услышав сдавленный крик Микки. Я поворачиваюсь и вижу, как она идёт на меня с ножом. Времени бежать у меня нет. Я могу только поднять руки и попробовать защититься. Клемент бросается к нам, но двигается слишком медленно. Она уже рядом со мной. Зрелище ужасное. Моя лучшая подруга с ножом в руке. Блестящее остриё нацелено на меня. «Помоги мне!» — выдыхает Микки и я понимаю, что она направляет нож не на меня, а на себя. Остриё направлено на её собственное запястье, на то место, где у неё татуировка. Я, наконец, могу говорить. «Прекрати! Что ты делаешь?» «Сними его с меня!» — орёт Микки. Я хватаюсь за рукоятку ножа, но Микки его не выпускает. Джек замер на некотором удалении. Клеймент бросается мне на помощь. «Это он!» — шепчет Микки, бросая полный ужасов взгляд на Джека. «Это он убил Виктора!» Клеймент реагирует первым. «Я здесь сам справлюсь!» — кричит он Джеку. «Иди на пляж!» Джек убегает. Микки трясёт. Она ещё раз смотрит широко раскрытыми глазами на удаляющуюся спину Джека. «Он обещал, что убьёт меня, если я кому-то скажу». «Что?» «Меня всё ещё пошатывает от того, что она шла на меня с ножом. Я и не знала, что моя лучшая подруга — такая актриса. Как убедительно у неё получилось». «Сбавь обороты». — говорит Клемент. — Джек убил Виктора? — Да, «Да — кивает Микки. — Я это видела. Мы с Клементом обмениваемся полными ужасов взглядами. Микки обнимает себя обеими руками. — А теперь я думаю, что он мог убить Искай. — Что? Это уже слишком. Я не могу это переварить. Давай вернёмся к Виктору предлагает Клемент. «Что именно ты видела?» «Вчера ночью я услышала шум возле палатки». Микки проглатывает слова. Ей хочется всё рассказать как можно быстрее. Я выглянула и увидела, как Джек с Виктором дерутся в грязи. Виктор обхватил руками шею Джека. Я вспоминаю ярость на лице Виктора вчера утром. Я выскочила, чтобы помочь Джеку. Наверное, я удивила Виктора, и он ослабил хватку. Джек каким-то образом перевернул его, а потом я увидела, как он развернул его голову на бок. Послышался хрюст, и Виктор перестал двигаться. Тогда Джек сказал, «Мы должны сделать так, чтобы все подумали, будто это несчастный случай». Микки переводит глаза с нас на тропинку, по которой убежал Джек. Я тоже смотрю туда. Проверяя, на самом ли деле, Джек ушел. Микки продолжает рассказ. Он взял жёлтую доску Виктора, отрезал лишь, надел его на лодыжку Виктора, затем потащил его на пляж, а меня заставил идти следом с доской. Клеймент выдыхает. «Надо же!» Но почему они дрались?» «Из-за Скай, как я догадываюсь», — говорю я. «Да, вероятно», — Микки содрогается. «Он так легко смог убить своего друга! Но ведь и в воде с ним происходит то же самое. Каждый раз во время серфинга он словно превращается в другого человека». «Да, я обращала на это внимание», — киваю я. И я не думаю, что Скай прыгнула сама. Я думаю, что он её столкнул. Я тупо смотрю на Микки. Зачем ему это делать? Я думаю, она его раскусила. Догадалась, что он убил Виктора. Может, она обвинила его в этом, поэтому он вывел её из игры. Микки хватает меня за запястье. «Пошли, нам нужно уходить». Я стараюсь всё это переварить. «Скала. Как вы думаете, есть шанс, что Скай?» Я вдруг вспомнила расстояние от вершины до моря. Микки качает головой. Клемент тоже. Я не могу об этом думать. О том, что Джек сделал это через несколько дней после того, как переспал с ней. Теперь у меня возникает ещё один вопрос. А Райан? Как вы считаете, Джек и его столкнулся с колы? Потому что его травмы... Судя по выражению лица Клемента, я могу сказать, что он считает это возможным. Я ведь в конце концов нашла пачку денег в машине у Джека и гадала, не от Райана ли она. А если Джек убил Райана, чтобы ограбить его? Не сделал ли он то же самое с Элки, чтобы профинансировать своё пристрастие к Эдеину? Всё встаёт на место самым ужасным образом. А я... Продолжаю я задавать вопросы. Джек пытался меня утопить? Но почему? И снова ответ очевиден. Я задавала много вопросов. Я нашла деньги у него в машине и знала, что он вор. Вероятно, он боялся, что мне потребуется совсем немного времени, и я догадаюсь обо всём остальном. Я всё пойму». «Проклятье!» — орёт Клемент. Лицо Микки вдруг перекосило. «Мне очень, очень жаль!» Я пытаюсь взять себя в руки. Это не твоя вина. Она снова тянет меня за руку. Нам нужно отсюда выбираться. Она права. Джек может вернуться в любой момент. Но дорога затоплена, напоминаю я. Нам не уехать. Клемент поднимает голову и смотрит на небо. Дождь уже не такой сильный. «Мы можем попытаться выбраться при отливе. Это рискованно, но...» «Когда начнётся отлив?» — спрашиваю я. Он хмурится в задумчивости. «Он уже начался, когда мы нашли Виктора. Поэтому лучшее время будет...» «Примерно сейчас!» — заканчивает фразу Микки. «Берите всё, что можете!» — кричит Клемент и мы бросаемся к нашим палаткам. Я заталкиваю вещи в рюкзак, всё ещё стараясь переварить услышанное. Я помню, как Джек сегодня утром прекрасно играл роль шокированного и опечаленного друга. И я ему поверила. Клемент ждёт возле моей палатки. Я забрал ключи от его машины, чтобы он не мог последовать за нами. «Что ты об этом думаешь?» Парень выглядит виноватым. «Всё правильно. Мы не можем рисковать». Джек вполне может дойти пешком до шоссе после того, как уровень воды спадёт, и вызвать эвакуатор или просто поймать попутку. Это даст нам время сбежать. «Нам нужно забрать ключи от машины Виктора», говорит Микки. «Я их искал, но не нашёл», — сообщает Клемент. Микки выражается непечатно. «Быстро, пошли, пока он не вернулся». «Мы несемся по грязи. Микки и Клемент, несут доски, а я тащу сумки. Деревья по обеим сторонам тропинки наклоняются так сильно под порывами ветра, что я уверена». Их вот-вот вырвет из земли. Но как только порыв стихает, они опять распрямляются и бьют нас ветками. Мы заталкиваем все вещи в багажник машины Клемента, и я запрыгиваю на заднее сиденье вместе с Микки. Колёса проскальзывают, когда он пытается развернуться задним ходом. Микки закрывает лицо руками. Я не знала, говорить мне тебе это или нет. Он же мой жених. Был моим женихом. Микки начинает тихо плакать. Я отстёгиваю ремень безопасности и перемещаюсь на среднее сиденье, чтобы обнять её и прижать к себе. Держись. Мы уже уезжаем отсюда. Один раз я уже так держала её в объятиях когда она снялась с соревнований по сёрфингу из-за слишком больших волн. Ветки царапают заднюю часть машины, когда Клеймент всё-таки разворачивается на дороге. По ветровому стеклу стекают потоки воды, несмотря на то, что дворники работают на максимальной скорости. Я смотрю в заднее стекло и вижу, как к нам приближается человеческая фигура. Проклятие. Джек уже здесь. Клемент жмёт на газ. Колёса прокручиваются в грязи. Джек пешком передвигается быстрее, чем мы на машине. И вот он уже стоит справа. В Австралии левостороннее движение. Примечание переводчика. Он стучит в стекло со стороны водителя. «Стойте!» Микки визжит от страха. Дорога завалена ветками. Клемент объезжает самые крупные и давит остальные. Джек дёргает заднюю дверь. Проклятье. На меня брызгает грязь. Я тянусь к двери, чтобы попытаться её захлопнуть. Джек хватает меня за запястье и тянет на себя. Я оказываюсь в опасном положении. Могу выпасть в любую минуту. Микки орёт и хватает меня за другую руку. Они оба одновременно тянут меня то в одну, то в другую сторону. Джека не узнать. Его красивое лицо искажено. Да это же настоящий звериный оскал. «Что, чёрт побери, вы делаете?» — орёт он. «Давай быстрее!» — говорю я Клементу. Машина едет вперёд, скользит по грязи. Я вырываю руку, хватаюсь за ручку двери и захлопываю её. Клеймент нажимает на кнопку, и я слышу щелчок. Срабатывает центральный замок. Все двери автомобиля заблокированы. Джек всё ещё бежит рядом с автомобилем. «Стойте, мать вашу!» Микки скулит. Я крепче прижимаю её к себе и закрываю ей уши обеими руками. Я не могу себе представить, что она сейчас чувствует. Каково это — знать, что ты всё это время встречалась и спала с убийцей? Впереди показывается наиболее затопленный участок. Клемент тихо ругается. Я не знаю, быстрее ехать или медленнее. Понятия не имею. — отвечаю я. — Осторожно, мы скользим по воде. Клемент уже снижает скорость. Джек колотит по машине сбоку. «Стойте, ублюдки!» — орёт он. «Дай мне знать, если будет слишком глубоко», — просит Климент. «Хорошо», — отвечаю я. Я с беспокойством смотрю, как вода всё выше поднимается вокруг машины. Джек немного отстаёт. Вода уже выше его колен. «Выше колёс», — сообщаю я. «Мерда, едем дальше». Я бросаю взгляд на Микки. «Да». Затем уровень воды падает. Мы преодолели эту преграду. «Вау!» — кричит Климент. «Получилось!» Я поворачиваюсь и вижу Джека который стоит позади нашей машины, скрестив руки на груди. Я чувствую облегчение. Вскоре мы вернёмся в цивилизацию. «Проклятье! Мы забыли сумку Элки!» — вспоминаю я. Клеймент выругался. «Теперь уже слишком поздно. Сердце сильно колотится у меня в груди». «Нам нужно позвонить в полицию сразу же, как только мы окажемся в зоне приёма». Клемент и Микки молчат. «Если ты так хочешь», — произносит Клемент. «Я смотрю на него». «Ты считаешь, что не следует?» «Он объезжает яму». «Не хочется мне этого говорить, но, судя по тому, что рассказала Микки, Джек с Виктором дрались, правильно? Так что даже если они докажут, что Джек убил Виктора, Джек вполне может заявить, что это была самооборона. Микки кивает. А что касается остальных смертей, я не представляю, как мы вообще сможем что-то доказать. Свидетелей не было. Я в смятении и отчаянии, но понимаю, что он прав. И тут до меня доходит. Я поворачиваюсь к Микке. «У тебя заканчивается виза. Значит, если свадьба отменяется...» «Да, мне нужно покинуть страну», — кивает она. «Поехали домой вместе со мной», — предлагаю я. «Хорошо», — отвечает она слабеньким голосочком. «Я ведь всё время хотела именно этого. Но Микки выглядит настолько деморализованной и сломленной, что у меня разрывается сердце. Я планировала улетать домой через две недели, но на всякий случай брала билет с открытой датой. Лучше нам уехать как можно быстрее, до того, как нас найдёт Джек. Я наклоняюсь и протягиваю Клементу мой телефон. Можешь поставить его на подзарядку? чтобы я посмотрела, какие есть рейсы. Надо выяснить, не остались ли билеты на сегодняшний вечер. Клеймент бросает взгляд через плечо. Три места. У меня перехватывает дыхание. Что? Ты хочешь сказать? Если ты не против, — добавляет он. У меня начинает кружиться голова. Меня переполняет чувство и одно подавляет все остальные эмоции. Я не против. Он протягивает руку и сжимает мои пальцы. Я не знаю, что из этого получится, но я собираюсь жить сегодняшним днём и решать проблемы по мере их поступления. Деревья редеют. Теперь река видна между ними справа от нас. Вода грязная, коричневого цвета. Уровень высокий. Она сильно поднялась за эти дни. Кое-что приходит мне на ум. Дом в районе Бонди. Он же твой? Клемент колеблется. Официально моя жена всё ещё жива, а он оформлен на неё. «Ты не можешь?» «А ты подумай», — предлагает он. Он прав. Чтобы получить этот дом, ему придётся заявить о её исчезновении и отвечать на разные вопросы, которые ему точно будут задавать. В самом худшем случае ему предъявят обвинение в убийстве. Клеменс сворачивает на автостраду. Мы проезжаем знак до Сиднея 300 километров. Я вытягиваю шею, чтобы посмотреть, как национальный парк Исчезает из зеркала заднего вида. Странно. От этого у меня щемит сердце. Ведь я же много дней пыталась оттуда уехать. Но я также знаю, что мне больше никогда не удастся покататься на таких волнах.